С этим мальчиком будьте поласкивье. Вы имеете дело с крайне чувствительным, легко возбудимым гаденышем. Лейна. Да уж. Новости хоть стой хоть падай. Прошло всего несколько месяцев с того момента, как я покинула Ларелу, а ож, уже, уже оба моих друга, можно сказать, пристроены. Для эльфов просто фантастическая скорость. Блин, а как любопытно взглянуть на невесту Тора. Что-то подсказывает, что обычной девчонке, даже если она нереально хороша с собой и родовита, не удалось бы окрутить моего приятеля так быстро. Нет, Торен, конечно, повзрослел и вряд ли рванет от второго политического союза, как Сайгак по степи. Но уж свадьбу он оттянул бы по максимуму. В общем, я подозреваю, что брак здесь далеко не только на благо Родины. Интересно, я права? Впрочем, эта свадьба вряд ли сильно изменит мои планы. Скорее, даже поможет им. Ведь если планируется церемония брака сочетания да еще одного из наследников трона, значит, Тиль будет где-то рядом, и мне не придется искать ее по всей планете. Потому что, будем говорить откровенно, хоть я и убеждала Кери и Харона, что все будет отлично, Никаких гарантий, что Демиург Ларелы придет на зов, у меня не было, а времени у нас не так уж много. Каникулы не резиновые. Выбравшись из ванны, я недавно из... изученным плетением. Я недавно изученным плетением испарила с себя лишнюю влагу, завернулась в большой темно-зеленый халат из удивительно мягкой ткани и выбралась в гостиную. Выделенные комнаты с момента нашего предыдущего поселения посещения Сартара сильно изменились, обзавелись новой мебелью и стали менее пафосными, что ли. Кто-то явно пытался сделать мне приятно, за что ему, кстати, большое спасибо. Оглядевшись, я решила, что нет смысла тащиться в спальню, когда можно чудесно устроиться в гостиной. Например, на широком подоконнике, в общем, для пары высоких узких окон, разделенных небольшим промежутком стены. Кажется, у нас такие называются бифориумы. Недолго думая, я подхватила с дивана декоративную подушечку, воссоздала столь любимую мною щетку для волос и забралась на подоконник. Конечно, для расчесывания тоже есть плетение. И даже не одно, но они мне пока не слишком удавались, а походить на плешевую белку после неудачного эксперимента как-то не хочется. Машинально, поводя массажкой по волосам и любуясь раскинувшимся за окном, радующим буйной зеленью и разнообразием форм парком, я пыталась составить план на ближайшее время. Итак, тиль скорее всего в сортаре, значит, если повезет, Заловить ее на разговор можно практически в любой день. Попробую договориться о встрече через Тарена. Все же она ему, можно сказать, родственница. Предположительно, телепорт, через который мы пришли с Эдена, сможет отправить нас в ту самую бездну, хранение уединяемыми Только надо как-то поменять настройки. Надеюсь, что в этой бездне найдутся ответы на множество вопросов. Возникших, возникших у меня при изучении хранов, а также подсказки, как мне пробиться на землю и кто ее закрыл с щитами. Еще было бы здорово, если бы Теллини согласилась помочь в расшифровке дневников ее сестры, поскольку мы в этих записях так толком и не разобрались. — Лейна, это и правда ты? Вернулась! — радостно выдохнул со спиной знакомый голос и, испуганно взвигнув, Звизгнув, я взлетела в воздух, изворачиваясь и судорожно пытаясь ухватиться за плечи подкинувшего меня к потолку белокурого эльфа. Щетка при этом отправилась в самостоятельный полет в сторону низкого диванчика. То, что можно было безбоязненно левитировать себя, как настоящий демур, я, естественно, забыла. «Дариэль, зараза ушастая, поставь меня на место!» После второго подкидывания в воздух я предусмотрительно ухватился не за кружевной воротник эльфа, а за его волосы, тщательно заплетенные в косы по темно-эльфийской моде. Вот пусть теперь раскинет, рискнет запустить меня на орбиту еще раз. Улечу, размахиваю скальпом. — Как же я по тебе соскучился! — рассмеялся эльф, отпуская меня на пол и притягивая к себе. Но вопреки подозрениям пришел очень нежно. Вздохнув, обняла этого паршивца в ответ, привычно уткнувшись носом в шелк туники и вздыхая изумительный аромат земляники и ночной фиалки. — Надо же! Я, а, оказывается, я тоже ужасно соскучилась. — Дарьель, а где Тарен? Я думала, что вы сюда вместе прискочите новостями делиться. Показывают будущему тестюшке окрестной красоты — Хихикнул эльф. — Не переживай, к обеду появится. — Кстати, о тестюшке. Я отклонилась, с любопытством заглядывая в глаза друга, но совершенно не собираясь покидать уютных оприятий. Как же это его так угораздило? — О, это такая романтическая история! — загадочно протянул эльф, вызвав у меня стойкое желание стукнуть его чем-нибудь тяжелым. И достаточно длинное... Так что нечего стоять после ванны босиком на холодном каменном полу. Дериэль легко, словно я ничего не весила, подхватил меня на руки и обернулся, чтобы практически нос к носу столкнуться с обалдевшим кертеном, застывшим в проеме дверной арки. «Это, это вообще что такое?» Отмерев, Демиург возмущенно ткнул пальцем в сторону нашей скульптурной композиции и смерил высокомерным взглядом опевшего Дариеля. Тебя что, ни на минуту нельзя одну оставить? Ой, кажется, сейчас гренет буря. Хотя с чего это он так взбесился-то, что он здесь, интересно, такого возмутительного-то увидел. Покрепче уцепившись за, за шею Дариеля, внимательно осмотрел себя. Ну да, после ванны волосы еще распущены, из-под халы торчат, торчат голые. Из-под халы. Палы халата торчат голые пятки. Да ну ладно, торчат голые ноги до колен. Но вроде попы не мелькают, урги не устраивают. Чего так нервничать-то? Между прочим, когда на пляже плескались, одежда на мне было еще меньше. Я недовольно уставилась на Диму и урга, ожидая объяснений Что? Так и будем молчать и кровью наливаться. Ну ладно, сама пофантазирую. Ну, углу, какой-то малознакомый эльф которую он, кстати, уже второй раз застает в моих объятиях, тащит полуголую невесту в сторону спальни. А та довольно улыбится и явно считает, что жених явился не вовремя. Ну, если смотреть с такой точки зрения, ну, у нас же предполагается фиктивный враг. Или я чего-то не понимаю? Судя по возмущенному сопящему блондину, не понимаю. А если вспомнить, с каким энтузиазмом он гонял меня от сокурсников, Ой, чуя, нашла я себе проблем на пятую точку, где не ждала. Ладно, это сейчас не суть важна. Дейрель, отпусти, пожалуйста, я сейчас оденусь, а ты попроси, пожалуйста, чтобы нам поесть принесли. Мы ведь весь день кусочни кусочничали, пока до Сартар добрались. В общем, я голодная, как стая сельфингов. Скоро кусаться начну. Кертен, а ты сходи пока за хороном. Его в гостевых покоях слева от меня поселили. Покушаем заодно и пообщаемся. Думаю, нам есть что обсудить. А о том, что произошло, я подумаю позже. Трион. Итак, она вернулась. Вернулась не ради меня или своих друзей, а по каким-то другим, непонятным пока причинам. Но я это выясню. Не суть важна. Важно то, что у меня появился шанс натянуть нос белобрысому нахалу и заполучить лень. Найди мне ее не достать. Она надеется на то, что моя Диали будет возвращаться на Лореллу каждые каникулы, как минимум. Наивно. К тому же она обещала привести обучающие материалы для начинающих творцов, а это значит, что у меня появится просто отличный повод проводить с ней много времени. И я буду идиотом, если этим не воспользуюсь. <кхм> В конце концов, теперь она не простая человечка, а демиург, и отношение двора к ней будет соответствующее. Сейчас я могу предложить ей гораздо больше. Именно то, что она хотела. Я готов сделать ее своей супругой, а не Диали. С моей новой аурой и наследственностью Лейна, наши дети и их потомки, даже если не станут творцами, то однозначно будут очень сильными магами, практически им не уступающими. Перед таким аргументом даже мой отец не сможет устоять. Тарен прав. Это отличный шанс. Шанс который укрепит и возвысит рот до да арсвит и старший дом Шагвен. И я получу ее, Лэйни. Да, наверное, кому-то я покажусь излишне рациональным и даже бессердечным, но я наследный принц. И у меня есть долг перед своей семьей и страной. Он превыше личных чувств и желаний. Я просто не могу позволить себе поддаться эмоциям, забыв обо всем. Я должен думать о будущем, о том, каким последствиям приведут мои решения и поступки. И да, останься ли она просто человечкой. Я мог бы назвать ее только диалей, как бы сильно она мне не нравилась. А она, буду откровенен, мне действительно нравится. И Я, как убедился в нашу последнюю встречу, это чувство взаимно. Но действовать надо сейчас, не откладывая на потом, пока она еще ощущает себя человеком пока не научилась смотреть на сотворенных сверху вниз, как прочие урки. В конце концов, перед фамильным обаянием Дар Смитов не может устоять никто. А если добавить немного ласки и комплиментов, то уверен, сдастся даже эта гордячка. И я действительно постараюсь сделать ее счастливой. Надо только как-то изолировать ее ревнивого женишка. Кажется, в прошлый раз он весьма заинтересовался разработками лорда Трапиша. Отлично! Вот и дадим ему полный доступ к лаборатории. Пусть просвещается и экспериментирует, сколько пожелает. А в идеале так и друг с собой в подземелье прихватит. Довольно усмехнувшись, я остановился перед закрытыми дверями гостевого покоя, одернул новый колец изумрудной отделкой, поразительно оттеняющий мои глаза, и вежливо постучал, затем, не дожидаясь ответа, вошел и растянул губы в приветливой улыбке. Младшего братика сейчас нет, прочие гости отдыхают, а значит, никто не помешает моим планам. Я ведь обещала рассказать Лене о помолвке младшего брата. К тому же ей наверняка интересно узнать от трех, о тех светлых, что она притащила с собой в прошлый раз с Эдемой. Заодно можно и о занятиях договориться. В общем, найду, чем развлечь девушку. А, Трион, проходи. Махнула мне потенциально супруга, пока я обалдела, обозревал теплую компанию, собравшуюся вокруг низкого уставленного закусками столика. <как> Улыбка стекла сама с собою. Мало того, что демиурги, приехавшие с Лейной, устроились в ее покое, как у себя дома, так еще и приятель младшего брата Дариэль, которого я и не брал в расчет, в данный момент в лицах описывал сцену свадовства Торена. Вот же трэш Шварре. Ну, проходи, чего встал, как не родной, вывела меня из ступора девчонка и неуловимо быстрым движением увела с под носа последний пирожок, прямо из-под руки нацелившего на него темноволосого Демиурга, мимоходом сообщив окружающим, что в большой семье клювом не щелкают. Возмущенный взгляд прищелкавшего Клювом был проигнорирован. Ладно, планы меняются. Устроившись рядом с дрелем и не особо вслушиваясь в его рассказ, стал прикидывать, как бы побыстрее сопроводить меня отсюда умешающих мне гостей. Тиль? Что, тиль? встрепенулся я. Я спросила, была ли на вашей помолвке тиль? повторила Лейна, поворачиваясь ко мне. Да, она сейчас в Тартаре и действительно присутствовала на помолвке, улыбнулся я, поймав Краем глаза настороженный взгляд белопрысого жениха. «Ты хочешь с ней пообщаться?» «Да, нам очень надо с ней поговорить». Явно оправдалась этой новостью Лейна. «Сможешь устроить нам встречу?» «Буду рад тебе помочь». Снова улыбнулся я. На этот раз более куда искреннее. Сама того не зная, Лейна дала мне великолепную возможность подобраться к ней поближе. «Отлично, а когда?» «Теперь она...» На меня уставились все трое Димиургов, напряженно ожидая ответа. А что это так срочно? Изобразив вежливый интерес, я откинулся в кресле. Похоже, я нащупал причину их приезда. Ну, надо. Ну же, расскажите мне. Да, для нас это действительно важно, подтвердила Лейна. Переглянувшись с, особи... с... с собеседниками, словно мысленно о чем-то договариваясь, она пояснила. Видишь ли, Харон двоюродный пьем... Племянник тих. Они никогда не встречались. Лейна, мне показалось, что ты знаешь меня лучше, я. Вот это к чему? — настороженно уточнил мне одеяли. — К тому, что не надо меня обманывать, — отрезал я. — Ты хочешь, чтобы я тебе помог, но при этом отказываешься говорить правду? — А я, помогая тебе, хочу быть уверен, что вы не обвязываетесь в очередную авантюру. Судя по лицам окружающих, я идеально точно описал их планы на ближайшее будущее. — Нутрион, это правда, но не вся, конечно, — стушевалась девчонка. — Так, а теперь с самого начала и по подруге. Отрезал я. Лейна беспомощно оглянулась на своих провожатых. — Не понимаю, почему мы должны делиться с тобой своими планами. Холодно отрезал до вас брыз и керри. — Ну, давай посмотрим. Может быть, потому что я наследный принц страны, в которой вы находитесь? Или потому, что старше любого из вас раз в десять и примерно настолько же опытнее? Или, может, потому, что эта малолетняя заноза мне достаточно дорога, и я совсем не желаю ей смерти?» На последних словах Лейна вздрогнула и посмотрела на меня с искренним изумлением. Похоже, не ожидала признания, что она что-то для меня значит, Женщина. Вот почему им так важно слышать про свою ценность и значимость. Впрочем, мне же легче всего пара ласковых слов уверения в любви, и девушка сдастся. Она моя невеста, возмутился светловолосый творец. Треш, как же он меня раздражает? Керри милый, подозрительно ласково позвала невесту, заставив длинный орган осторожно замерить. уже не собираешься ли здесь устроить сцену ревности? Ладно, извини, я уже понял, что веду себя именно, сказала Лена и одарила парня многообещающим взглядом. Итак, подбодрил я. Трион, это очень долгая история, честно. Ничего, у меня достаточно времени, чтобы ее выслушать. Давай лучше так ты договоришься от с Ти, Ждем возвращения Тора и собираемся вместе. Так мне не придется рассказывать одно и то же дважды. Предложила Лейна. И что-то мне подсказывает, что в первоначальном варианте меня на данной посиделке звать никто не собирался. Таррэн, мы не виделись с Синтой всего несколько дней, и я уже безумно по ней соскучился. Нет, Лениель, конечно, был прав, отправив ее обратно в светлый лес первым же телепортом. Но мне от этого почему-то не легче, хотя умом я понимаю, что мы и так нарушили множество традиций, и не стоит больше еще дразнить консервативно настроенные семьи, игнорируя освещенные веками церемонию свадьбы, но без ресентиль на сердце было тоскливо. Теперь я увижу свою невесту только на обряде первых цветов, что проводится в середине орейта. Расскажи мне пару недель назад, что я буду так скучать по девушке, которую, едва знам, вряд ли бы поверил. Да еще отец в наказании за свои воли и для укрепления связей назначил меня сопровождающим, светло-эльфийской делегации. С одной стороны, мне полезно лучше узнать приближенных светлого владельки, ведь он явно взял с собой тех, кому доверяет, а с другой быть постоянно на стороже, играя в словесные игры с профессиональными дипломатами, когда мысленно находишься совсем в другом месте. Очень просто. А если добавить сюда самого Эмиэля, так и не против, простившего мне некоторых высказываний во время церемонии помолвки, то становится понятным, почему на каждую экскурсию я иду, как на каторгу. Лучше бы и правда все это время Кайлом Шахти с Амитей Махал. Этот день ничем не отличался от остальных. Если не считать того, что сегодня мы посетили закрытые винодельни нашей семьи, где помимо обычных вин для ознакомления были предоставлены напитки из синтарина и удачные результаты экспериментов по купажу напитков и магии различных направлений. От хаоса до стихий. Прозовевшие и слегка расслабившиеся после дегустации светлые эльфы отстали от нас с Элем еще на воротах так что к малому парадному выходу из гостевого крыла мы подъехали вдвоем. Я как раз передавал поводья своего гаркраши конюху, когда за спиной раздалось неожиданно. Тори, как я соскучилась! Спасибо эльфийской реакции и моим учителям рукопашного боя. Обернуться и подхватить на руку напавшую на девчонку я успел. Несколько секунд я неверяще сжимал ее в объятиях, а потом, не выдержав, закружил смеющуюся подругу. «Лейна, приехала-таки! Ты даже не представляешь, как я тебе рад!» и замер под насмешливым взглядом Линиэль. «Но может обнимать постороннюю девушку на глазах будущего тестя не лучшая идея, но ведь она мой друг?» «Да, ладно, злупили, признаю». Отпустив Лейну, я довольно официально представил ее Линиэль, получив в ответ, Вполне благожелательную улыбку и странный изучающий взгляд. Чего это он на нее так уставился Стрэш совсем же из головы вылетела. Они же знакомы. Причем Лейну он видел в качестве диали моего старшего брата. Тут он так пялится на ее брачные браслеты. Решил, что это их надел? Какая неоднозначная и пикантная получилась ситуация. Хотя я рад что такие подробности наших семейных проблем для, до Светлого Леса все же не дошли. Линиэль перевел взгляд на меня, получив в ответ приторную улыбку. Так я и выложу тебе сейчас весь расклад по нашим отношениям. Жди. А кроме семьи и особо приближенных к трону, в чьей вероят, верности, я абсолютно уверен. Вряд ли тебе кто расскажет эту историю. Впрочем, Светлый Повелитель, тот еще лис. Не удивлюсь, если он все же докопается до правды. Линьель снова перевел взгляд на девушку и расплылся в очаровательной улыбке. — Я помню вас, леди Лейна. Вы посетили светлый лес не в самые лучшие его дни и оказали нам неоценимую помощь. Поклонившись, владыка подхватил ладонь опешившей девушки и поцеловал за перцем. Я ошеломленно застыл. Мне кажется, или этот старый интриган действительно с ней флиртует? Решил, что она сейчас растает в сладкую ложецу". И выложит ему все подробности? Ну-ну. Только бы не выдать себя невольной улыбкой. Похоже, он Лену знает. То, что она убой сражает простых человечек, это и апрельфийскую красоту вкупе со знатным титулом. На эту конкретную девушку не действует совершенно. Так что зря он тут павлиний хвост распустил. Или все дело вну. Может, он действительно пытается ей понравиться? Хм... Но поскольку за всю свою жизнь весьма долгую жизнь светлый владыка не проявил к человечкам ни малейшего интереса, то идея о внезапной влюбленности кажется не слишком правдоподобной. Так что рассмотрим другие варианты. Мысли в голове закрутились бешеной скоростью. Мы не особо скрывали, что именно Лейна привела на Ларела двух светлых эльфов из другой вероятности, обладающих огромным магическим даром. Если добавить сюда слухи об ее участии в излечении Триона, наверняка дошедшей до венцинослых ушей, и учесть, что речь идет о диале потенциального жениха его дочери, то неудивительно, что Лениэль заинтересовался. К тому же шпионы Светлого Леса наверняка собрали все доступные сведения о девушке. А они весьма противоречивы. А теперь еще и брачные браслеты. Кстати, Она одна приехала или с женихом, который, между прочим, демиург? И как на таких гостей отреагирует светлая? Чёртова политика! У меня сейчас от предположений голова взорвется. Впрочем, у нас есть кому об этом думать? Мысленно расплывшись в злорадной ухмылке, я решил, что Трион обязательно должен узнать о подозрительном поведении владыки в моих выводах как можно быстрее. А Лиэль времени не терял. Незаметно оттеснив меня от девушки, он легким наклоном головы намекнул, чтобы я оставил ее наедине с Лейной, и подарил моей подруге очаровательную улыбку. Трэш! Конечно, я не его поданный, но с учетом того, что является женихом его дочери, на мгновение я застыл, принимая решение. Однако Лейна меня опередила. Ваше Величество, простите великодушно, но сейчас меня ждут. Однако я буду очень рада пообщаться с вами. Влютуйте удобное для вас время. Я пришлю за вами, кивнул Линиел, и с явной неохотой отпуская, кажущуюся столь беззащитной добычу, добыча бросила на меня многозначительный взгляд и быстренько смылась в направлении гасилового крыла. Интересно, что она вообще на улице делала, как горши своему, что ли, бегала. Распрощавшись с Линиелем, я отправился в свои покои чтобы принять ванну и переодеться к обеду. Времени оставалось впритык. Однако так и не успел до них добраться. В портретной галерее, через которую я пытался срезать путь, меня перехватил один из личных телохранителей Триона, сообщивший, что меня ожидает старший брат и что это очень срочно. Никаких подробностей он не знал. Я даже забеспокоился, не случилось ли чего. Оказалось, что ничего страшного не произошло. Просто собравшаяся в гостевой комнате вокруг Большого дубов стала теплой компанией, ожидала только меня. И похоже, что на обед я так и не попаду. Треш, а есть-то как хочется. Мой взгляд придирчиво прошелся по выставленным для гостей закускам. А потом оценивающе обижал конкурентов. Братец, Тиль с Вортоном, Дориэль, Кертен, жених Лейн и еще один темноволосый парень, хмутно напоминающий кому-то знакомого. Нет, эти не конкуренты. За спиной хлопнула створка двери, и мимо меня проскользнула Лейна, мазнув насмешливым взглядом. Плюхнувшись за стол аккуратно против Триона, она поерзала в резном, украшенном завитушками кресле из темного дерева, явно недовольная отсутствием мягкого сиденья, обернулась камни и полюбопытствовала. — Тарена, а что это было? — Я, конечно, помню, что Линьель был признателен за помощь с племянником, даже клинки мне подарил, но смотрел при этом так, как на предмет мебели. Честно говоря, думала и не вспомнит, кто я такая. А тут такие страсти! Подруга демонстративно закатила глаза, снова, пытаясь устроиться поудобнее, и, наконец, плюнув на приличие, подпихнула под себя подушку из неизвестного мне меха, вынутую прямо из воздуха слегка разрядив своей выходки окружающую обстановку. Забавный фокус. Потом спрошу, как она это делает. — Что за страсти? — насторожился Трион, которому я, понятное дело, не успел рассказать о предполагаемых планах Светлого владыки. Проигнорировав вопрос брата, брата я решил сразу расставить все заветки над Родом. — Ну, так кем ты была тогда и кто сейчас? — Понятно. — сразу поскучнела девушка. Потом ее глаза как-то очень знакомо приснули, а уголки губ поползли вверх. Хм, похоже, Лениэль нарвался. Трион. Однако, интересно, почему у Лейны ничего и никогда не бывает просто? Или в их мире все такие? Короче, ужать все рассказанное демиургами, то... Получается следующее. Перекопав старые записи в библиотеках мифического Эдема, Эдема и за компанию прочесав мелким гребнем семейные архивы в собственных ареалах, они нашли дневники второго создателя Лаларелла, -Ла пресветлый Раниель. Кстати, темноволосый парень оказался прямым потомком этой самой Ренеэль, и, соответственно, внучтом племянником Тита. Или в данном случае правильно говорит правнучтым Неудивительно, что он мне кого-то напоминал. Глаза у них явно были одним из передающихся наследственных признаков. Именно этот Харон и нашел записи, записи ранее у себя дома. Их даже особо и не прятали. И вообще похоже, что вельсорский гримуар, хранившийся в семьях повелителей темных и светлых эльфов как величайшая ценность, всего лишь один из таких дневников. Хотя сказать всего лишь про дневник Демиурга, это, конечно, я загнул. Но да ладно, суть в том, что, прочтя остальные записи, Лейна и ее приятели нашли намеки на то, что где-то здесь, на Лареле, есть прямой выход в бездну, не перекрытый сигнальными сетями Совета 13. А заодно и ответы на множество вопросов связанных в том числе и с родным миром моей Биоли, закрытым странными, но удивительно мощными щитами, не пропускающими нитей сил к планете. И эти малолетние авантюристы появились здесь, чтобы уговорить Тиль помочь им найти замаскированный на Ларели портал, ведущий в песню форменное сумасшествие и самоубийство. Нет, пусть эти... Двое малолетних демургов хоть голову демонов впасть сунут. Мне не жалко, а Лейну не пущу. Она мне самому нужна, живой. Осталось только донести эту светлую мысль до прямой девчонки.